Суммарная энтропия всегда возрастает. Труды Больсмана и других физиков помогли прояснить природу вечного двигателя и даже разбить все существующие их схемы на два типа. Вечный двигатель первого типа нарушает первый закон термодинамики. Это означает, что он попросту производит больше энергии, чем потребляет. В любом из подобных вечных двигателей физикам при тщательном исследовании физики удавалось обнаружить скрытые внешние источники энергии. Это могло быть как сознательным мошенничеством, так и результатом ошибки изобретателя. Вечный двигатель второго типа штука более сложная. В этих машинах соблюдается первый закон термодинамики, то есть сохраняется энергия, но нарушается второй закон. Теоретически в вечном двигателе второго типа нет потерь тепла, поэтому он эффективен на 100%. Но второй закон термодинамики говорит, что такая машина невозможна. Потери тепла должны быть обязательно, а количество беспорядка во Вселенной, иначе энтропия, всегда возрастает. Какой бы эффективной ни была машина, Часть тепла непременно теряется, повышая таким образом энтропию Вселенной. примечание Были возражения. Некоторые ученые заявляли, что человеческий мозг, самое сложное может быть творение матери природы в Солнечной системе, нарушает второй закон термодинамики. Человеческий мозг состоит из более чем 100 миллиардов нейронов, и превосходит по сложности любой объект на расстоянии до 24 триллионов миль от Земли, то есть до соседней звезды. Возникает вопрос, как согласуется этот мощнейший удар по энтропии со вторым законом? Ведь сама эволюция, кажется, тоже нарушает этот закон. Ответ в том, что уменьшение энтропии, вызванное появлением и развитием высших организмов, включая людей, происходит за счет роста суммарной энтропии где-то в другом месте. Уменьшение энтропии, вызванной эволюцией, более чем компенсируется ростом энтропии в окружающем мире, а именно энтропии, падающего на Землю солнечного света. Развитие человеческого мозга в результате эволюции действительно снижает энтропию. Но это падение более чем компенсируется создаваемым нами же хаосом. В пример можно привести загрязнение окружающей среды, выброс тепла, глобальное потепление и тому подобное. Конец примечания. Тот факт, что суммарная энтропия всегда возрастает, лежит в самом сердце человеческой истории, да и матери природы тоже. В сущности второй закон говорит нам, что ломать гораздо проще, чем строить. Иногда то, что создавалось тысячи лет, как, например, Великая империя ацтеков в Мексике, может быть разрушена за несколько месяцев. Именно так произошло, когда потрепанная банда испанских конкистадоров с лошадьми и огнестрельным оружием потрясла основы империи и полностью разрушила сложный механизм. Отмечая глубинную природу второго закона термодинамики, астроном Артур Эддингтон однажды сказал, «Мне кажется, что закон возрастания энтропии стоит выше других законов природы. Если оказывается, что твоя новая теория противоречит второму закону термодинамики, оставь надежду. Перед этим законом остается только униженно пасть». Даже сегодня предприимчивые инженеры и талантливые шарлатаны продолжают время от времени изобретать вечный двигатель. Не так давно Wall Street Journal попросил меня высказать свое мнение о работе одного изобретателя, который успел уже убедить инвесторов вложить в изобретенную им машину миллионы долларов. В крупных финансовых газетах появились восторженные статьи. Журналисты, ничего не смыслящие в науке, с придыханием писали о том, что это изобретение способно изменить мир и, разумеется, принести попутно инвесторам сказочную немыслимую прибыль. «Гений или безумец?» – кричали заголовки. Инвесторы радостно спешили вложить деньги в новую машину, а она, между прочим, нарушала базовые законы физики и химии, изучаемые в средней школе. Меня шокировало даже не то, что кто-то пытался обмануть неосторожных и оставить их с носом. Подобными вещами люди занимались испокон веков. Удивительно другое. Как легко удалось этому изобретателю обмануть богатых инвесторов. И как плохо большинство людей понимает элементарную физику. Я ответил журналу известной пословицей. «Дурак легко расстается с деньгами» и любимым афоризмом Финеаса Барнума «Каждую минуту на земле рождается простофиля». Наверное, не стоит удивляться тому, что Financial Times, Economist и Wall Street Journal дружно напечатали большие редакционные статьи о разных изобретателях и их замечательных вечных двигателях.